«Ну, везет же людям. Столько всего повидать!» И заводит табаки еще на полчаса захлебывающейся скороговорки, от которой уже тошнит всех, кроме него самого и лога. Бледным посланцем потустороннего мира возвращается слепой. От ступней до макушки яркая иллюстрация к кровавым историям шакала. Стая рассматривает его самого и свитер. Особенно свитер. Еще бы. «Не каждый день такое увидишь». Табаки ненадолго умолкает с гордым видом. но, что я говорил, ночь полна ужасов». Как будто он лично вывалил слепого в крови и блевотине. Одно за другим перед взорами стаи проплывают страшные видения, а я спохватываюсь, что нет курильщика. Уж не утопил ли его кто-нибудь в унитазе? За курильщиком последнее время нужен глаз да глаз. У него появилась привычка всех вокруг доводить.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 Табаки, сочтя вопрос, адресованным себе, немедленно принимается пересказывать ужасную повесть в пятый раз. «Слышим! Кто-то кричит! но, ну, думаем, что-то стряслось! Смотрим, а это...» Черный уходит. Выбегает Эр-1 откуда-то со стороны лестницы. Заканчивает горбач за шакала. «Может, хватит, табаки? Сколько можно?» Шакал обижается, как малое дитя. Лорд, закутанный в плед, смотрит на меня ясными глазами.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 Выразительно фыркает черный, вложив в это междометие всю иронию, на какую способен. Но ты же сказал то же самое. Я сидел в спальне, а он шлялся не пойми где. Ты его видел? На что он похож? Дальше не слушаю. Скрипит входная дверь, и я отступаю под вешалку. Входит кто-то маленький и темный и жмется к стене.